15. Они ехали весь день, и колонна остановилась лишь к вечеру. Из головного хамви вышла порчики и быстро пошла к автобусу. Здесь мы вас оставим. Часовые на воротах скажут вам, что делать. Они очутились на сборном пункте, что-то вроде этого: грузовики с припасами, бронетранспортёры, заправщики и даже артиллерия. Китрич прикинул, что здесь не меньше пары батальонов. Рядом раскинулся огромный палаточный лагерь, огороженный колючей проволокой. А вы теперь куда? спросил Китридж. Интересно, где сейчас идут бои? Порщики, пожала плечами. Куда пошлют, туда и отправимся. Было написано на её лице. Удачи вам, сержант. Только не забудь, что я тебе сказала. Колонна поехала дальше. Давай вперёд, Денни, сказал Китридж. Потихоньку. У ворот лагеря стояли двое солдат с М16 в руках и медицинскими масками на лицах. На колючей проволоке была закреплена большая табличка: "Центр приёма беженцев Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Выход запрещён. Пронос оружия запрещён". За 5 метров до ворот солдаты приказали им остановиться. Один из них подошёл к окну с водительской стороны. Мальчишка лет 20 не больше, с обильной россыпью прыщей на коже. Сколько? 12, ответил Китридж. Из какого города? Номера они уже давно с автобуса сняли. Демоин. Солдат сделал шаг назад и что-то заговорил в рацию, пристёгнутую к ремню на его плече. Второй так же стоял у закрытых ворот с винтовкой стволом вверх. О'кей, глушите мотор и ставьтесь по местам. Спустя несколько секунд солдат вернулся с брезентовым вещмешком и поднял его к окну. Всё оружие мобильные сюда, потом передадите вперёд. Запрет на оружие Киттридж понимал, но вот мобильные. За прошедшие дни им ни разу не удалось поймать сеть. Народу очень много, местная сеть упадёт, если все попытаются ими пользоваться. Извини, таковы правила. Объяснение показалось Киттриджу натянутым, но делать нечего. Зяфий шмешок он прошёл по проходу когда дошёл до миссис Белами та резко прижала сумочку к животу её ноша я без него даже в салон красоты не хожу китрич попытался улыбнуться вы совершенно правы но здесь мы в безопасности даю вам слово с явной неохотой она вытащила из сумочки огромный револьвер и положила к остальным вещам китрич отнёс весь мешок вперёд и положил на нижнюю ступеньку Солдат тот же протянул руку и схватил его. Затем им приказали выйти с вещами и отойти от автобуса. Санитар в медицинской маске осмотрел каждого из них, а солдат тем временем обыскал багаж. Китричу увидел за воротами огромный навес, под которым собралось множество людей. Вдоль заграждения ходили солдаты с оружием. "Окей", сказал часовой, когда досмотр был окончен. Можете заходить. Подойдёте к центру регистрации, они вас запишут. А что с автобусом? спросил Китрич. Все средства передвижения и топливо реквизируются на нужды армии США. Обратной дороги нет. Китрич увидел на лице Денни беспокойство. Один из солдат забрался внутрь, чтобы отогнать автобус. Что с ним? спросил часовой. Китрич повернулся к Денни. Всё нормально, они о нём позаботятся. Увидел в глазах парня напряжение, но потом Денни кивнул. О'кей, сказал он. Под навесом было множество людей, они стояли, быстревшись в очереди к длинному столу: семьи с детьми, старики, семейные пары, слепой с собакой поводёрём. Вдоль очереди ходила туда-сюда девушка в футболке Красного Креста с тёмно-рыжими волосами, убранными назад, с налодоником в руке. Дети без сопровождающих есть? Спросила она, как и порчике она ходила без медицинской маски. У неё были покрасневшие от бессонных ночей глаза. Посмотрела на ей Прилетима. А эти двое? Он мой брат, ответила ей Прил. Мне 18. Девушка с сомнением поглядела на неё, но ничего не сказала. Нам хотелось бы остаться вместе, сказал Китрич. Девушка уже что-то набирала у себя в налодоньке. Я не уполномочена это делать. Как вас зовут? спросил Китридж. Всегда хорошо хотя бы имя знать. Вера. Патруль, который нас подобрал, сказал, что нас эвакуируют в Чикаго или Сент-Луис. Из щели в корпусе на ладони капала лента. Вера оторвала её и отдала Китриджу. Мы всё ещё ожидаем автобусы. Уже недолго осталось. Покажите это сотруднику за столом. Им отвели палатку и выдали пластиковые жетоны на получение еды. Они пошли через лагерь, наполненный шумом и разнообразными запахами: дым, биотуалеты, запах множества человеческих тел. Под ногами было грязно, валялось много мусора. Люди готовили еду на кострах, сушили бельё на растяжках палаток. Стояли у колонок, ожидая своей очереди налить ведро воды. Сидели на складных стульях, будто на пикнике с ошеломленными и усталыми лицами. Контейнеры для мусора были переполнены. Над ними кружились тучи мух. Припекало летнее солнце. Китрич не увидел никаких машин, только армейские грузовики. Похоже, что беженцы шли сюда пешком, бросив машины, когда кончился бензин. В их палатке уже были двое, пожилая пара. Фред и Рита Уилкс, родом из Калифорнии, были в гостях у родных в Ойове. На свадьбу приехали. Когда эпидемия началась, они провели в лагере уже 6 дней. Насчёт автобусов ничего не слышали, что люди говорят. Спросил Киттридж. Джо Робинсон пошёл узнать насчёт пайков, вот и Долорис отправились за водой. Эйприл позволила брату играть с другими детьми у соседней палатки, сказала, чтобы далеко не уходил. Вместе с ним пошел и Дэнни. «Завтраками кормят, как всегда», ответил Фред Уилкс, подтянутый мужчина лет семидесяти, голубоглазый. На жаре он снял рубашку, обнажив заросшую густыми седыми волосами грудь. Насколько он был худощав, настолько его жена была фигуристой. Джек Спрат с женушкой. Они играли в джинрами, сидя друг напротив друга на койках и используя в качестве стола пустую картонную коробку. Ещё немного, и люди терпение потеряют. И что тогда? Китрич вышел наружу. Они под охраной солдат, в безопасности пока что. Всё будто замерло, все будто ждали, что ещё случится. Часовые околючки с интервалом 100 м. Все в медицинских масках. Войти или выйти можно только через ворота. К северу от лагеря он увидел невысокое длинное здание без окон, без всяких опознавательных знаков. Перед входом, которого виднелись бетонные барьеры, на глазах у Киттриджа с востока подлетели два чёрных вертолёта. Из первого вертолёта вышли четыре человека в тёмных очках, безболках и кевларовых бронежилетах с автоматическими винтовками в руках. Не военные, подумал Киттридж. ЧВК, Блэкбирд или Риверстон. Вышедшим мгновенно заняли позиции по углам крыши. Открылись двери второго вертолёта. Китрич прикрыл глаза рукой от солнца, чтобы разглядеть всё получше. В первый момент ничего не произошло, но затем появился силуэт человека в оранжевом комбинезоне биологической защиты, потом ещё пятеро, такие же. Винты вертолёта продолжали крутиться. После недолгих переговоров люди в комбинезонах вытащили из грузового отсека вертолёта два длинных железных ящика размером с гроб у которых оказались откидные колёса, как уносила к скорой помощи. Затем они покатили ящики к небольшому сооружению в середине крыши, похожему на небольшой домик. Грузовой лифт, догадался Кидрич. Прошла пара минут, и все шестеро снова вышли на крышу, сели во второй вертолёт, а затем оба вертолёта с грохотом несущих винтов поднялись в воздух и улетели. Подошла Эйприл. Я тоже заметила, сказала она. «Есть мысли, что это?» «Мелочи, наверное», – ответил Китридж, опуская руку. «Где Тим?» «Уже друзей себе нашел. Играет с ребятами в футбол. Они проводили взглядами улетающие вертолеты. Что бы там ни было, это вряд ли мелочи», – подумал Китридж. «Думаешь, с нами здесь будет все в порядке?» – спросила Эприл. «А почему бы и нет?» «Не знаю». Судя по её лицу, она знала и думала о том же, о чём и он. Этой ночью в лаборатории. В смысле, иногда со мной такое бывает, и я не хотела быть навязчивой. Я бы тебе не рассказал, если бы не хотел. Она смотрела и в сторону, и на него странным образом. В такие моменты она почему-то выглядела старше своих лет. Не выглядела, такой и была, подумал Кидридж. Тебе правда 18? Она удивленно посмотрела на него. «А что, не похоже?» Китрич пожал плечами, чтобы скрыть смущение. Вопрос сам с собой вырвался. «Нет, в смысле, да, похоже. Я просто не знаю». Эйприл это явно обрадовала. «Девушкам полагается скрывать возраст. Но чтобы тебя успокоить, да, мне восемнадцать. Восемнадцать лет, два месяца и семнадцать дней». Сам понимаешь, до нынешнего момента считать в голову не приходило. Они смотрели друг на друга, и им явно хотелось этого обоим. Что же такого в этой девушке, в этой Гейприл, подумал Кидрич? Я перед тобой в долгу за пистолет. Пусть они его и забрали. На самом деле, мне кажется, это лучший подарок из всех, какие мне когда-либо дарили. Мне стихи понравились, так что мы в расчёте. Ещё раз Как автора звали? Ти-Эс Элиот. Он еще что-нибудь написал. Не слишком много того, что стоило бы прочесть. Можно сказать, автор одного хита. У них ни оружия, ни единой возможности послать какую-то весточку за пределы лагеря. Уже не в первый раз Китридж пожалел, что они просто не поехали дальше. Что ж, когда отсюда выберемся, надо будет поискать.